Седавласова судью, завтра я не победю, но в ближайшую среду одержу я победу. В русском языке есть глаголы с неполным комплектом личных форм. Одной из них просто не существует. Это называется недостаточной парадигмой. Один из таких глаголов победить. У него есть все, что нужно для полноценной глагольной жизни. Не хватает только одного формы первого лица единственного числа. Что сделаю? Увижу, победю. И первый, и второй вариант неправильный. Образовать эту форму от глагола победить невозможно. Нужно подобрать описательный оборот, например: одержу победу, смогу победить. Недостаточных глаголов в русском языке довольно много. Вот некоторые из них: убедить, очутиться, дерзить, ощутить, чудить, угораздить, дудеть. Попробуйте образовать от каждого из них форму первого лица и единственного числа. Ничего не выйдет, кроме смешных: убью, очутюсь, дерзю, ощутю, чудю, угораздю, дудю. Все эти формы увы или к счастью не имеют права на существование в литературной речи. Вместо них рекомендуется использовать обороты с глаголами хочу буду. Хочу ощутить, буду дерзить, хочу дудеть и так далее. Кроме того, можно использовать синонимы. Например, глагол убедить можно заменить такими глаголами, как заверить, уговорить, внушить, доказать. Глагол ощутить глаголом почувствовать я почувствую. Очутиться вполне можно заменить на оказаться. Я окажусь. Иными словами, глагол с неполной парадигмой это не безвыходная ситуация. Всегда можно найти замену. Интересно, что где-то в русском языке пусто, а где-то густо. Наряду с недостаточными глаголами есть изобилующие. Например, от глагола Мурлыкать можно образовать сразу две формы первого лица единственного числа: мурлыкаю и мурлычу.